Глава пятая. Качели. Мой дедушка заболел. Его положили в больницу. Очень хорошую, ту самую Кремлёвку, куда папа Серёжу определил в августе. А сейчас уже весна, и надо бы радоваться, только не получается. Правда, бабушка меня успокоила. Микроинфаркт это не смертельно. Наш дедушка будет жить ещё долго, долго. Ой, мне бы это очень хотелось, потому что я его люблю. И с дедушкой так интересно разговаривать обо всём, когда мы возвращаемся из школы. А теперь меня ещё и некому забирать после уроков. Папа с работы не может отлучаться, он даже обедать не приезжает. А бабушка в городе не выходит из дома, только на даче решается. У неё очень странная болезнь, она боится открытого пространства. А за мной надо по очень открытому пространству идти, через площадь. Это главная площадь города и просто огромная. Её слишком долго обходить дворами. Зато на площади есть детский городок, и мы с дедушкой всегда здесь останавливаемся, чтобы покачаться. Только в сильный мороз пробегаем наискосок, как у горелы. Это из-за моей холодовой аллергии. А то ещё раз дуюсь и лопну у всех на глазах. Сейчас она притихла, потому что на улице тепло. Зато ей на смену пришла её любимая сестра. Аллергия на цветение. О, это такая душегубка. Вообще дышать из-за неё не могу. Никит Казыков это впервые заметил. Он же прошлой весной с нами ещё не учился. «Ты простыла, что ли?» Спросил он, когда мы вышли после уроков на крыльцо. Пришлось и ему рассказать о моей несчастной аллергии. Представьте, как обидно с ней жить. Вокруг черёмуха прямо ломится от света. Сирень благоухает, каштаны в настоящие дворцы превращаются. А мне от всей этой красоты на стенку лезть хочется. Никита очень удивился и сказал, что впервые видит такого человека, как я. А потом задумчиво добавил: "Ты, Алька, вообще от всех отличаешься. Даже аллергий". В тот день я ещё не знала, что дедушку увезли в больницу, и ждала его. А Никитка просто торчал рядом, когда бабушка позвонила и велела, чтобы я не двигалась с места. Сейчас она пришлёт за мной кого-нибудь из соседей. Ну, то есть попросит сходить. Хотя она так и выразилась: "Пришлю". У моей бабушки барские замашки. Это ещё Серёжка заметил. Я так скучаю по нему. Только, боюсь, он больше не появится, даже если мы летом снова поедем на дачу в бару. Правда, краем уха я слышала, как папа по телефону кому-то расписывал наш терем, и подозреваю, что он его продал. Но спросить я не решилась, а то папа снова вспомнит про Серёжку и разозлится. Неужели я больше никогда его не увижу? Взрослые, наверное, даже не понимают, сколько потерь приходится пережить детям. Никитка торчал рядом, пока я разговаривала с бабушкой, и, конечно, всё слышал. И видел, как у меня затрясся подбородок, когда я о дедушкином инфаркте узнала. "Эй, давай я тебя провожу домой", вызвался он, как только я отключила телефон. Можно было, конечно, обидеться на то, что Никита назвал меня "эй", но я решила, в сравнении с дедушкиной болезнью это всё такая ерунда. А прогуляться с Никитой уж точно интереснее, чем с кем-то из соседей. Ещё неизвестно, кого бабушка пришлёт. Днём же все нормальные люди на работе, один Павлик шатается по двору. Вот удовольствие с алкоголиком топать на глазах у всех. Поэтому я быстренько согласилась, чтобы Никита меня проводил, и сообщила бабушке, что искать никого не надо. «А он надёжный мальчик», — заволновалась она. Я покосилась на Никиту. «Кто его знает?» Но бабушку заверила, что очень надёжный. «А город он знает?» «И город знает отлично, хотя я и сама помнила, как дойти до дома, и справилась бы даже в одиночку». И всё же было спокойнее от того, что Никита идёт рядом. Правда сначала мне было страшновато, вдруг нам не о чём будет говорить по дороге. Я уже начала наспех придумывать темы, но тут он спросил: "А твой дедушка, он какой?" Как только догадался, что мне хочется поговорить о дедушке, может, некий-то ясновидящий. А моёму дедушке есть что рассказать? Сам себя он называет единственным участником войны в нашей семье. Хотя только родился за месяц до победы. А бабушка всего на 2 года позднее. Но всё равно они не встретились в детстве. хотя жили в одном городе. И мой дедушка был там известным человеком, чемпионом края по бегу. А ещё он окончил школу с золотой медалью. Я, похоже, не в него пошла. В то время он был самым красивым в своём городе. Я видела его фотографии. Если бы мне лет через 10 встретился такой дедушка, то есть парень, наверное, я влюбилась бы в него с первого взгляда. У него такая гора мужиц была, как у Шварценеггера. Как только он всё успевал и мозг развивать, и руки. У дедушки были две младшие сестры. Так они до того гордились своим братом, что еле-еле вышли замуж. Всех с ним сравнивали, а таких же больше не было. Когда дедушка понял, что сёстры из-за него могут остаться старыми девами, остаться, он сам нашёл им женихов среди своих подчинённых. Он тогда уже большой шишкой был, как говорит бабушка. Правда, она не за шишку замуж вышла, а за рядового инженера. Интересно, почему рядового? Так ведь солдат называют. А дедушка в армии не служил, потому что сломал себе позвоночник. Он ничего, сросся. Даже ещё крепче прежнего стал, как сам дедушка уверяет. Только я в это не верю. Как может что-то сломанное стать хотя бы таким же? А позвоночник у него сломался, когда дедушка с моста на лёд прыгнул, чтобы спасти мальчишку. Тот совсем тупой, что ли, был? В прорубь решил заглянуть. Вдруг рыбу увидит. Поскользнулся и сам туда сигнал рыбкой. А дедушка с друзьями как раз по мосту шёл, то ли с концерта, то ли со спектакля. И он как прыгнул! Но неудачно. Хотя сначала не понял, насколько это серьёзно. Боль почувствовал, но слишком испугался за мальчишку. Сначала вытянул его на лёд, а уж потом понял, что дышать не может. Так он прямо герой твой дедушка? удивился Никита. А я ж его видел 100 раз. Я не подумал бы. Это давно было, объяснила я. Ну и потом, как ты определишь по виду, герой человек или нет? Он подумал немного. Не знаю. Наверное, всё-таки можно понять. А вдруг ты тоже герой? И я? Дедушка же тоже не думал о себе так. Жил себе и жил. Мне вдруг пришла в голову гениальная идея. А давай проверим, герой ты или нет. Никита даже остановился. Как? Да проще простого. Я упаду в воду и посмотрим, кинешься ты меня спасать или нет. Так, лёд-то уже растаял. Это было препятствием. Да и мне вдруг вспомнилась моя холодовая аллергия. В весенней воде я и помереть могу в два счёта. Но отступать было нельзя. Я же должна доказать Никитке, что он тоже может стать героем. А то скиснет и перестанет верить в себя. И всё из-за того, что я похвасталась своим дедушкой. И кто меня за язык тянул? Ладно, сказала я. Давай искать варианты. Может, под дождём что-нибудь? И ты меня из огня спасёшь? Он фыркнул. Огонь? Вдруг мы его потушить не сумеем? Спалим ещё что-нибудь». «Да он вообще никакой не герой», — разочаровалась я. «Трусит же! Какие-то оправдания придумывает. Мой дедушка уже поджёг бы дом и спас всех жителей. А у этого кролика прямо хвостик трясётся». Вслух я ничего не сказала, но Никита, кажется, мои мысли прочёл. Остановился и ноздри раздул. Точно бодаться собрался. «Ты меня трусом считаешь?» Я ещё ничего не успела ответить, а он вдруг как заорёт, Ну и тащись сама домой, раз такая храбрая. Дура ты, а не героиня. Повернулся и пошёл в обратную сторону, даже не оглянулся. Подумаешь, сказала я, как будто я просила его провожать меня. Да и площадь уже совсем близко, а наш дом сразу за ней. Я и одна доберусь спокойно. Ещё лучше, никто нервы не мотает. Но мне всё же не давало покоя то, что Никита сразу угадал, о чём я подумала. У меня на лице что ли написано? Интересно. А восточные женщины не поэтому паранжу носят, чтобы никто их мысли не читал. А то вот сейчас некрасиво же получилось. Я так задумалась и не поняла, что произошло. Сбоку раздался жуткий виск, и кто-то больно толкнул меня в спину. У меня даже ноги подлетели. Я грохнулась на тротуар и так отбила колени, что заскулила в голос. А рядом закричала какая-то женщина. Да так дико, я даже забыла о боли и вскочила. Смотрю, на дороге какие-то люди поднимают Никиту. А рядом немного боком стоит машина. Не знаю, какая, я не очень в них разбираюсь. Я крутила головой и ничего не могла понять. Что вообще произошло? И как Никита здесь оказался? Он же ушёл домой. Старушка с тележкой отряхивала его школьный костюм. Ничего не болит, сынок. Все пытались потрогать Никитку и потом смеялись от радости, что он цел. А пожилой мужчина, наверное, водитель, оглянулся на меня. Иди же, спасибо скажи своему спасителю. Да, она и не поняла ничего. Рассмеялась женщина, которая так страшно кричала минуту назад, и накинулась на меня. Ты почему по сторонам не смотришь, когда дорогу переходишь? Да ещё не по зебре потопала. Водитель подтвердил. Шагнула прямо под колёса, откуда взялась? Я вовремя из тормозить не успел, слышь? Пацан тебя от смерти спас, считай. Вытолкнул с дороги. Сам же погибнуть мог, покачала головой старушка. Ты хоть её знаешь, сынок? Никита смотрел на меня, тёр ободранно и до крови ладони, и молчал. «Ну скажи!» — взмолилась я. «Прости меня, пожалуйста!» Только на этот раз он не сумел прочесть мои мысли. Или не захотел. Тогда я сама шагнула к нему, взяла за руку и подула на ладонь. «Это мой лучший друг! Он настоящий герой! Я всегда это знала!» А Никитка рассмеялся, потому что он терпеть не может, когда его хвалят. Даже когда Лилия Анатольевна восхищается, какое изящное решение задачи нашёл Зыков, он начинает кривляться и чуть не под парту прячется. Только сейчас прятаться было некуда, и мы постарались поскорее сбежать ото всех этих людей. Я догадывалась, что Никите не захочется обсуждать, как он только что рисконул жизнью, спасая меня. А меня не тянуло вслух признавать, какой я была идиоткой. Поэтому просто сказала: "На площади мороженое продают. У меня осталась сдача с обедов. Пойдём, посидим на качелях". И он согласился.